Глава первая, пробираясь сквозь переполненный зал, а зато пытался не пролить коктейль, который являл собой весьма шаткую конструкцию: саке бомба, или же зеленый камикадзе, как его любили обзывать местные завсекдаты. Крайне жуткий напиток, который мог запросто отправить дегустатора к праотцам. Делался он несложно. Пинта светлого нефильтрованного пива, а сверху на палочке для еды устанавливался шот с 30 мл подожжённого абсента. Палочки сдвигались в сторону, и шотик падал в пиво, окрашивая напиток в тусклый зеленый цвет. Затем дегустатору из специального чайничка наливали подогретое саке. Культура употребления была простой. Сперва дегустатор выпивает саке, а затем запивает все это пивом с абсентом. Для взрослого поколения японцев подобное было сродни самому страшному извращению, да молодняк любил эксперименты. К тому же, когда кому-то требовалось очень быстро дойти до нужной кондиции, соке бомба была очень в тему. Прошу! произнес азатот, поставив конструкцию перед молоденькой девчушкой, которая пришла в пап в окружении сразу трех кавалеров. «Наверное, сегодня ночью кому-то будет весело», — подумал про себя бармен, аккуратно сдвигая палочки и опрокидывая рюмку с горячим абсентом в пиво. Под милый голосок Кикутти Минами, который приглушенно доносился из динамиков, самый достойнейший сомелье Токио направился обратно к барной стойке. По сути, японцы не умели пить, но им это дело очень нравилось. Как дети, которым запрещали ходить гулять на залив. А что, там опасно, но очень интересно. Так же и тут. Уютные кабаки, свойские уличные раменные, пафосные ночные клубы, иностранные пабы и шикарные рестораны. Выбор, где можно промочить горло после тяжелой трудовой недели, был огромным. О чем же там пела Минами? В эту ночь мы вдвоем позабудем обо всем. Все, что ты не сказал, пойму я по глазам. Сперва Затоту показалось, что это очередная песенка о любви, Но, прислушавшись, до него постепенно начал доходить смысл. Кто же ее так сильно обидел? И главное, за что? Кикути Минами была самым прелестным, а главное, чистым и невинным айдолом из всех. Да, были и у нее песенки с развратным подтекстом, однако в большинстве своем Минами больше позиционировалась как открытый ангел, которого хочется спрятать от всех. На мгновение Бармян даже одернул себя от этих мыслей. Вот еще! Какая-то там маленькая девочка будет заставлять его, бывшего солдата и бандита, переживать. «Хэй-хэй!» — К барной стойке подошел старый знакомый. «Привет, мистер, жуткая борода!» «Ого!» — а зато даже на мгновение растерялся. «Сибата-сан? Какими судьбами?» Бармен прекрасно знал, что после того, как высший департамент прикрыли, агент пустился во все тяжкие. Подсел на морфея, начал общаться с девушками древнейшей профессии, в общем, опустился на самое дно. Как он еще в гая с таким образом жизни не попал, было настоящей загадкой. Однако сейчас перед ним стоял совершенно здоровый человек, подтянутый и свежий. Только вот едва заметная задумчивая грусть в его глазах ломала общую картину. «Отмечай очередной день без Это ли не здорово?» — улыбнувшись, произнес агент. «Да ладно! Неужели все прошло? Хе! Э, я отдал лучшие годы своей жизни конторе, которую просто разобрали по кирпичикам. «Ты серьезно думаешь, что такое можно пережить?» — усмехнувшись, ответил Сибата. «Большинство ребят на полном серьезе хотели вскрыть животы. Да только вот все прекрасно понимают, что живем в нелёгкое время. А эту шатающую страну надо кому-то защищать. Интересно. Тебе как обычно? Нет, синим тоже завязал. Причем наглухо. Мне бы содовый стаканчик». Это без проблем, ответила за тот, открыв прозрачную бутылку. Держи, за счет заведения. Как щедро. Но ты же прекрасно понимаешь, что я не могу тебя обмануть. Не принято так у нас. А, так ты за информацией? Ну, так, а как же еще? Сибата пригубил из стакана и, оглядевшись, вновь вернулся к бармену. Послушай, время нынче неспокойное, а идти копом, как все наши, я точно не хочу. После того, как я скапался, Токахаси послал мне куда подальше. И как расследование, так и не закрыли. В итоге мы с ним провалились. И пацану не помогли, и поломали себе всю карьеру. Тебя выкинули. Это немного другое, а вот Токахаси еще в строю. Слышал, он сейчас активно сотрудничает с кланом Теней. Что там у него за дела, я, честно говоря, не знаю. Но пару раз видел его с горячей улыбкой в компашке. Да? Какая разница, с кем он сейчас? Я подвел его. И в целом прекрасно понимаю свое положение. Однако ветер дует западно, запада, дружок. Все, что произошло, так или иначе связано с пацаном. Сочару? Именно. Я тебе скажу так. Будь мы с Токахасией, чутка на пористе, то, может быть, нам удалось бы предупредить, а, возможно, даже избежать некоторых проблем. Для меня было очень большим откровением, когда я узнал, что старушка Маргарет «Слетел с катушек». «Не поверишь, но у одного из крутейших таблеточных магнатов появилась навязчивая идея». «Это как?» — удивился тот «Вот просто представь. Ты — успешный бизнесмен. У тебя есть связи, армия, деньги. Что бы ты сделал?» «Ну, с логической точки зрения, я либо сохранился под боком у великого государя, либо продолжал развивать то, что имею». «Да, потому что это же очевидно», — Сибата развел руками. «Но вместо этого...» Она просто уничтожила дело всей своей жизни. Просто потому, что хотела отомстить, прикончив последнего отпрыска рода Швалея. Нет, но ну это ж надо было так, а? Почему ты расскажешь обо всем этом именно мне? Потому что ты никому и ничего не расскажешь. А еще я хочу, чтобы ты немного помог мне. Баш на баш, так сказать. Хитро прищурившись, ответил агент. Какая-то односторонняя сделка. Мне вот, к примеру, наплевать на то, что у вчера внутри семьи. Он мой гость, с которым можно интересно поговорить. И все. На этом я хотел бы закончить наше с ним знакомство. Пускай он и дальше остается простым интересным гостем. Окей? Ладно, но мне в любом случае нужна информация. Только не говори, что ты надел невидимые погоны и сейчас пойдешь разбираться во всем этом дерьме. Ты что? фильмов пересмотрел? Вот и я у тебя хотел то же самое спросить. Нет. Я устал доказывать всем, что чего-то стою. Раньше было здорово. По крайней мере, интересно. А сейчас я просто хочу жить и ни в чем себе не отказывать. Знаешь, когда она умерла? Так, Сибатасан. Я не люблю долгие прелюдии. Быть может, ты закончишь ломать комедию и скажешь, что именно тебе надо. Ой, да хватит меня перебивать! Не обламываю кайф. Я нормально не разговаривал с людьми уже пару-тройку недель. Окей, я молчу. В общем. Она была моей жизнью, той, которую я искренне любил. Но когда ее не стало, я ушел в работу. Мне было по кайфу, что я могу хоть как-то улучшить этот мир. Но в итоге ты сам видишь, к чему все это привело. Государство на меня плевать. Друзей я потерял, потому что стал наркоманом. Мне больше некому обратиться, и незачем прыгать. Я хочу просто пристроиться. Сразу бы так и сказал. Это ходишь вокруг да около, как кот. Мур. «Не люблю я такое», — скривившись, ответила за тот «А чего, собственно, далеко ходить? Сам вспомнил про пацана, вот бы шел к нему». «Ага. То есть ты думаешь, что я позвоню, и он с распростёртыми руками примет бывшего агента высшего департамента?» «Скорее проблема в том, что ты бывший наркоман». «Не без этого. Но все же, ты взял, что я ему нужен. Мы созванивались не так давно. Честно говоря, говорок у него был так себе». Ты, как и всегда, ставишь повозку впереди лошади. Зачем тебе это? Есть связи, есть время, есть способности, есть спрос. Чему лишние разговоры? Спрос? Это ты о чем? И Чиро, в общем, как и любой аристократ, весьма озабочен своим тылом, а зато порылся за барной стойкой и вытащил утреннюю газету. Проснись, самурай! То, что токийский рыцарь решит таланты, не знает разве что ленивый. Видел я это! «И что теперь? Прикажешь с нуля грызть дорогу к вершине?» «А ты что хотел?» Себата Сибата-сан, твоя лень позорит всю японскую нацию!» «Ты вел, что тебя выкинули с прошлой службы из-за того, что их расформировали, не проблема окружающих. Никто тебе ничего не должен. Либо ты делаешь, либо идешь к чёртой матери. все, Третьего не дано. А служить у пацана дело хорошее. И главное, надежное. И чего ещё никого не опрокидывал. «Пацан знает толк и слово держать умеет». «Ах, опять Добровская. Мне еще ещё осени с лихой хватило. Даже забавно, что старая опытная собака перебежала к мальчишке». «Чем не показатель того, что стоит попробовать? К тому же ты специалист. Он явно возьмет тебя на карандаш. Ты знаешь его сестру, знаешь почти всех, с кем он общался. Так чем мне выход?» — поинтересовался бармен, наливая пиво в стакан. Просто интересный гость говоришь усмехнулся агент уж больно много ты знаешь это я так случайно узнал ты не подумай да да уже подумал вздохнул Сибата и залпом выпил стакан значит к пацану мне по сути вообще плевать проблема у тебя я лишь предложил очевидный способ их решения пожав плечами ответила за тот а так если вспомнить билли хокинс Не работает с изятами. Он поклоняется улью, но японцев в свой центр не берет. Про городских охотников я уже сто лет ничего не слышал. Ходят слухи, что их расформировали после стычки с явлением. Браун работает только с чернокожими. Тем более после того, как все то же злосчастное явление убило Харриса, они вообще закрыты для переговоров. Папашу Китсуна дано, ты знаешь. Но его дочь будет вытирать об тебя ноги. Зачем он она тебе? Так что думай. Да нечего уже думать, отмахнулся агент. Ладно, убедил. Эй, я вообще ни при чем, не хочу участвовать в твоей жизни. Делай все сам, воскликнула затот, и по полу прошла вибрация. Свет заморгал, а затем и вовсе выключился. Возмущенные посетители тут же подняли галдеж. Тихо, проорал Бармен. Сейчас совсем разберемся, без паники. Вытащив ключ, затот направился на улицу. Там на обратной стороне как раз висел щиток. Сибата тут же вскочил со стула и проследовал за барменом. «Ох, говорил я Джону, что надо менять!» раздраженно произнес тот и, выйдя на улицу, остолбенел. Сибата, о чем-то задумавшись, не заметил и врезался ему в спину. «Эй! Ты чего там?» «Смотри!» Над городом, собравшись в небольшие группы висело несколько сотен золотистых каф. Неизвестные пилоты подняли руки и кастовали, судя по всему, энергетический барьер вокруг города. Ты же у нас агент. Как думаешь, что это? Тихо спросила за тот. Понятия не имею. Но дело явно пахнет нечисто, ответил Сибата и побежал в сторону бара. Не допускай паники! Следи, чтобы люди не выходили из паба. А ты куда? Попытаюсь разобраться. Боевой вертолет на низкой высоте, а мы там одни. «И никого из специального отряда нет, но знаешь...» Вайзел сузил глаза, как будто заранее хотел попросить прощения за неудобную тему. «Из ваших...» металюдей решил выручить механика из его же собственной ловушки я. «Да, так будет конкретнее», — улыбнувшись, ответил он. Крейсер внезапно начало трясти, а свет пару раз моргнул, словно хотел успокоить всех, кто был внутри. Однако это очень быстро прекратилось. Подобная громадина больше подходит для полетов на высоте от 10 до 14 километров. Снизу ему делать нечего. В редких случаях из крейсеров десантировали штурмовики, потому как для этого в большинстве своем брали э спайдеры или военные самолеты. Поэтому на малой высоте схватить небольшую турбулентность было привычным делом. Так вот, и он летит в нашу сторону. Ну, думаю, все, приплыли. А у меня что? Двигатель даже не чихает. Я последний остался из отряда. «Даже в пистолете кончились патроны. Хоть с лопатой иди». «Эх, в тот момент я был бы рад даже обычному ружью. А всё почему Ха -ха. Командир позвонил. Говорит, спи спокойно, друг». «Нет, ну ты представляешь, сказать такое своему солдату. Да, пускай я простой механик, но я же тоже человек». Вздохнул он и, вытащив лакричную палочку, закусил зубами. «Ну, я смотрю на тела парней, смотрю на двигатель, смотрю на вертушку. В общем-то, шансов ноль. Я думал, что меня ничего уже не спасет, но тут рояльным мотивом из кустов вылетает бригада чуваков, страшные, в кровище все, смотрят на меня, а я на них. Вот прям вылупился, как инопланетянин. И? Они сперва посмотрели на кратер, потом на меня, а потом на вертолет. Я понял, что все. Вытащил штык ножка прала и приставил себе к горлу. Но ребятушки подсветились. Выбили из рук нож, кисть правда сломали. Но это так за мою слабость. И вот тут выходит он, ну, людоед, и говорит, надо, чтобы эта посудина поехала. А я на радостях и ответил, что мне нужна изолента и уничтожить вертушку. Ох, ты бы видел, как она разлетелась. Господи, фееричнее взрыва я не видел. Они дали мне изоленту. Пацанов, правда, пришлось с маячком выгрузить. Их потом войска подобрали и увезли для похорон». А я тогда амазонку знал, как свой двор. Ну и вырулил. А Людоед такой, Бейс, слушай, чувак, а давай к нам? У нас соцпакеты, пенсионка, все дела». Ну, я, собственно, и согласился. А «Этот чинарь, ну, мой бывший командир, говорят, умер от рака, по делам ему». «Эй, чего делаете?» — к нам в ангар заглянул Людоед. «Блэйс рассказывает мне о встрече с тобой», — ответил я. А, как он обоссался из-за какой-то там чёрной акулы. Тьфу, я эти проклятые русские вертолеты на завтрак жару. Адское дерьмо. — А чего же у тебя их в ангаре, аж восемь штук, и ты летаешь только на них? — усмехнулся механик. — Запомни, милый, я летаю только на аллигаторе, — злобно ответил людоед. — Так это же тоже русская. — Это не русское. это душевная. Нужно познакомить вас с остальными членами нашей верхушки. Ага. Бывай, Бейс. Я махнул механику рукой и пошел за людоедом. Честно говоря, мне было очень интересно, что именно они закупили для плана, и, глядя на все это мероприятие, становилось дурно. Нет, я, конечно, хотел принести старухе боль и страдания перед смертью, но этого всего хватило бы, чтобы принести боль и страдания к какой-нибудь небольшой стране в Европе или даже на Востоке. «И это... Босс...» — людоед резко остановился и посмотрел на меня. «У нас тут нет имен. Как бы, если вы не заметили, то там меня никто не называет. Я людоед. Абэйс Иисус». «Иисус?» — удивился я. «Ну да, у него были длинные волосы, внушительная борода и довольно щуплое тело. А комбинезон вообще висел на нем мешком». «Ага. Какой же это Иисус?» Это Летов. Он для него тоже ружье, это праздник, пошутил я. А? Не слышал про такого, задумчиво ответил людоед. Но все может быть. В общем, мы люди суеверные. Знаете ли, каждого из нас может забрать старуха, но не Маргарита, а кое-кто другой. Другая, если говорить точнее. В общем, я к тому, что у нас своя церемония знакомства с верхушкой, это и обряд на удачу. Да, нет проблем. Если вспомнить, то для меня в старом мире слово «семья» всегда ассоциировалось с определенными общественными стандартами, то есть типичное определение из учебника, базовая ячейка общества и все дела, родители, дети, ну и по совместительству в эту группу могли входить домашние животные. Но попав в новый мир, я посмотрел на это слово несколько иначе. Поначалу мы с были связаны лишь тем, что мое тело — товар, а она — сторожевая собака, которая должна этот самый товар охранять. Да, было придумано все грамотно. Я даже не успел заметить, как она проникла в мое сознание своими юркими пальчиками. да в итоге мы стали очень близкими по духу. Я реально вижу в ней родного человека и с уверенностью могу сказать, что Китсуны — моя семья. Лин, Хаузеры, Голди, кланка мата Мэл, Минами, Книжна и даже Грейс. Мы не были связаны кровью, но зато я чувствовал у них что-то свое, родное. Так же и тут. Бейс рассказал мне, как тут все устроено, и я понял, что льдоед хотел показать мне не команду. Он хотел познакомить меня со своей семьей, которую собирал на протяжении очень долгого времени. И вот мы, словно на собрании, стали друг напротив друга. «Гордон Кроули, босс!» Голос огромного здоровяка был настолько жутким, то позвонил ночью и скажи, ты умрешь через семь дней, любой бы в это поверил, а, возможно, и вовсе не стал бы тянуть резину, совершив суицид прямо на месте. «Позовной, Скала! отвечая за пилотов-шагоходов!» Поправив зеленые очки и авиаторы, он уверенно поклонился, а затем вновь вытянулся по струнке. «Шагоход? Это же, по сути, танк!» Я почему-то всегда думал, что танкисты должны быть маленькими, однако Скала сломал мой шаблон. Возможно, ему даже и техники не надо было. Он сам как шагоход. — Рад познакомиться, — произнес я и пожаловал огромную лапищу. — Интересно, он уже боролся с медведем или это еще только предстоит? — Ой, да не стесняйся ты, — усмехнулся ледоед и хлопнул здоровяка по спине. — Кроули очень застенчив с незнакомцами. Даже не скажешь, что раньше он работал в разведке, а? Но голос у него приятный, прям расслабляющий, да? — Это уж точно. — усмехнулся я. «А это наша звездочка. Люблю ее больше всех на свете», — людояд схватил миниатюрную девчушку за плечи и выстоял вперед. Франческа Дебитбос. Ее голосок больше напоминал журчание горного ручья, такой тонкий и звонкий, как будто со мной разговаривал ребёнок. «Позывной кукловод. Отвечает за отряд пиратов БПА». Девчонка была совсем невысокого роста. На вид, ну, может быть, около 155 сантиметров. Каштановые волосы были заплетены в длинный конский хвост, ярко-оранжевые радужки глаз выдавали в ней метачеловека. И вроде все в мисс Дэбет было хорошо, но только вот уж очень меня смущал ее жуткий шрам, что перечеркивал собой правый глаз, а еще у нее были слишком большие выпуклости для такого роста два? Нет, скорее даже два с половиной как-то несимметрично. Но кто я такой, чтобы говорить о женской красоте? Мисс Дэвид была типичной озорной милашкой. Кроме груди и шрама, ей еще и погоняла, подобрали совсем неподходящее. Я бы назвал ее куколкой. Какой уж там кукловод. «Очень приятно познакомиться», — произнес я и пожал ее маленькую ладошку. «Так», — Людайот оглядел отсек. «И где он?» «О, есть еще один», — удивился я. «Атош». Возмущенно ответил глава наемников и, выхватив рацию, начал передавать какую-то странную шифровку на совершенно непонятном мне языке. Со стороны люка послышался звон, а затем к нам в отсек вылез пухленький дядька в рабочем комбинезоне. Отряхнувшись от пыли, он довольно резво встал в строй и приложил руку к каске. «Мусео Штукенберг прибыл!» отрапортовал он. «Слышь, давай представься уже!» прорычал людоед. О! Он широко улыбнулся, как будто только что заметил меня. «Жак Штукенберг, главный пилот корабля. Слежу, чтобы эта посудина не грохнулась. Погоняла...» Людоед злобно зыркнул на него, и тот сразу исправился. «Позывной Красава». «Красава?» — удивился я. «Это еще почему?» «Если повезет, Вернее, если не повезет, то увидите». Он с довольной улыбкой протянул мне руку. «Хм... Ладно», — ответил я, пожав его шершавую ладонь. «Ребят, что нас ждет, вы уже наверняка поняли. Так что очень рассчитываю на вас». Все сделаем красиво, не переживайте», — ответил за всех людоед. «А сейчас я бы рекомендовал вам выполнить синхронизацию с Ливиафаном. Наша будущая база должна быть под вашим чутким контролем». «Окей», — ответил я и направился на Капитанский мостик. Там меня уже поджидала Дубровская, что-то разглядывая на планшете. «Как вам, ребятки?» — поинтересовалась она. «Да в целом очень даже», — блюдоят собрал неплохую команду. «Мне есть чему у него поучиться», — ответил я. «Кэрол, начать синхронизацию с левой афаном «Соединение установлено. Выполняется синхронизация», — пропела она, загружая в систему данные о корабле и военной технике. Восседая в золотом кресле капитана, я чувствовал себя типичным персонажем из «Стартрека». Мостик располагался чуть выше кабины навигации, где спецы сидели перед ярко-зелеными мониторами и что-то колдовали. По-другому я это действие назвать просто не мог. Кстати, была у крейсера одна серьезная недоработка. Кабина управления находилась под нами, так сказать, в глубине верхней палубы. Выведи из строя систему наведения, и пилоты с операторами этой огромной махины превратятся в слепых котят. Да, различных приблуд для того, чтобы координировать курс Левиафана, было много. Но точное попадание в модуль связи и все, как сказал Иисус, приплыли. Кстати, большую часть полета мы провели на высоте 13 тысяч метров над уровнем моря, из панорамного окна я видел, как синего небо плавно переходит в темный оттенок. Мне вот было интересно: а если бы синтетики каким-то чудесным образом смогли подбить нас тогда не во время посадки, а на высоте тех же 13 километров, то я бы смог выжить! Что-то очень сомневаюсь. Да и к тому же, во время полета судно окружал энергетический барьер, который может выдержать прямое попадание R-33 и снаряда из рельсатрона Но, увы, нет ничего невозможного. Ходили слухи, что боевые крейсеры неоднократно попадали под массивные обстрелы из зенитных орудий во время стычек в Африке и Британском Афганистане. И тем не менее, история знает всего три крушения подобных аппаратов. Одно из которых я видел лично. Озаботился я этим вопросом только из-за того, что мы уже начали снижение, а нам до сих пор не пришло разрешение на пересечение границы. Почему пограничники республики так долго думали? «Мария, есть адекватные причины?» — спросил я. «Как я вам уже сообщала, Священный Союз был всеми руками «за», но президент крайне негативно относится к гуманитарной помощи. В общем-то... Он вообще не переносит любое вмешательство в его политику. И если честно, то мы оформили разрешение только лишь для безопасного пролёта над европейской частью», — призналась она. «А вы думаете, что мы просто так взяли с собой огромное количество техники?» «Так значит, под возможными трудностями вы подразумевали прорыв через пограничные войска?» «Это лишь один из возможных пунктов. Людоед предупреждал, что республика — очень специфическая страна, и ветер может поменяться в любую секунду. Однако мы учли все возможные варианты. Проблемы могут возникнуть только из-за явлений. Увы, у президента не так много денег, чтобы позволить себе качественное оборудование». «Я это понял. Просто очень рассчитывал, что они нас хотя бы пропустят. А внутри бы разгулялись. Хотя я отдам все лавры вам. Мое дело маленькое», — усмехнулся я. «Не скромничьте. В любом случае нам нужно готовиться к отражению атаки на границе» ибо республика очень маленькая, и там мы уже будем на минимальной высоте. Каков шанс, что на границе будут явления? Думаю, что стопроцентный. Сами понимаете, президент Америка уже в курсе, кто именно летит к нему на огонек, пожав плечами, ответила Дубровская. Они могли вычислить первого заказчика, а то, что я работаю на вас, уже, к сожалению, никакой не секрет. Я столько раз засветилась. Хорошо. Я поднялся и, размяв шею, направился к окну. Знать бы наверняка, сколько у нее там осталось. Мы, конечно, как следует постарались в Атлантике, но это же Маргарет. Вообще, когда я ещё работала на Павла II, в момент произнесения имени императора, лицо Дубровской скривилось от отвращения. Мне попадало в руки огромное количество дел, связанных с явлениями. Но больше забавен тот факт, что я сравнивал динамику преступлений, совершённых металюдьми до и после того, как появился Тайсе. Вы бы видели. Это просто нечто. И что там? В среднем металюди совершали в районе 20 тысяч преступлений в месяц. 20 тысяч преступлений в месяц? Да, для всего мира это мелкая цифра. Там, наверное, и десятой доли процента нет. Но если говорить о металюдях в целом, это очень страшный показатель. Волшебников использовали как оружие. И в целом это было нормальной практикой. Но зато, как только появился Тайсе. Преступления, совершённые металюдьми, резко пошли на спад. К чему ты ведешь? И как это связано с явлениями? К тому, что раньше для людей было незазорно заказывать волшебников для исполнения. А потом, с поднятием негатива, влиятельные люди стали отказываться. Престиж, если это можно так называть, сильно упал. А зная Маргарет, она ни за что бы не объявила всему миру о том, что выращивает в пробирках уникальных убийц, а потом распространяет для богатых шишек. Поэтому ее бизнес пошатнулся. Причем довольно сильно. И тогда наша бабуля перешла на новый уровень. Вернее, у нее и раньше частенько заказывали солдат. Но теперь это стало ее основным родом деятельности. Погоди, а как же лекарство? Она разве не таблеточный магнат? Ваша бабуля хорошо постаралась перед смертью и подложила Маргарет свинью. Вы же знаете, что Великобритания — страна для жизни, а не для заработков. Чтобы там жить, вам необходимо иметь бизнес где угодно, только не в самой Великобритании. Зная это, леди Эс, достаточно образованная женщина из дворянского рода, смогла без особых проблем выставить так, что основным предприятием по производству лекарств в стране станет Маргарет. И тут вот какая штука. Чем больше зарабатываешь, тем больше государство с тебя дерёт». Нигде. Вот вообще ни в одной стране такого нет. Либо фиксированный налог, как в Российской империи, Канаде и Австралии, либо льготный расчет с патентами и налогами вычетами, как в Американской Республике, Европе и Японии. Великобритания обсасывает богача до нитки, особенно если он заработал своё состояние именно там. Кажется, теперь до меня начинает доходить, почему половина кланов Великобритании хочет убить королеву. Но дело не совсем в этом. Многие говорят, что Елизавета называют терпеливой из уважения, но на самом деле это самый слабый правитель Великобритании за последние 400 лет. Она совершенно беспомощна, как котенок в колодце, который вот-вот утонет. И терпение ей очень негативно сказалось на стороне. В конечном итоге огромный экономический провал из-за сербского кризиса она забивала деньгами из казны. Ее терпение очень дорого обошлось. Я до сих пор в шоке, как народ не вышел бунтовать. Ха! Теперь понятно, каким боком через границу самого защищённого неба пробрались явления. «Ну, тут я ничего не знаю. А вот насчет явлений я продолжу. В общем, как только Маргарет поняла, что королева наглая сука, а графиня Шевалье ее просто обманула, бедная старушка полностью перешла на наёмников. В конечном итоге явления были задействованы в таком огромном количестве преступлений, что я даже не смогла до конца изучить весь тот материал. Что в сухом остатке?» Мы проводили расследование и напоролись на, по меньшей мере, тысячу единиц. Но это примерные цифры. И почему ее никто не закрывал? Зачем? Это нишевый бизнес, как и торговля оружием. Там столько людей из верхушки замешано, что просто ужас. Хорошо. Пару сотен мы перебили в Японии. Три сотни было уничтожено в Атлантике. Ну, еще плюс-минус. Рыцари первого круга, которых уничтожила Грейс. «Значит, у маргарет там армия из по меньшей мере пяти сотен явлений», задумчиво произнес я. «Разведка ничего не докладывала?» «Ничего толкового в плане цифр. Все явления разбросаны по военным частям республики и довольно редко показывают нос». Еще бы! Вот ведь ублюдки!» «Ладно, в любом случае эта война уже у нас в кармане», произнес я и, поднявшись, подошел к широкому окну. «Порой поражаюсь, откуда у некоторых личностей столько удачи?» «Вы это о чем? «О Священном Союзе». «Как-то слишком быстро и просто они выдали нам разрешение на поставку гуманитарной помощи в республику». «Смешно полагать, что там сидят идиоты». «Произошла аналогичная ситуация, как и с инспектором Такахаси, который притащил мне информацию о старухе». «Хотите сказать, что это взаимовыгодный расчет? «Ну, насчет взаимовыгодного я бы не сказал. Деньги и силы на операцию мои. Люди тоже мои». «В общем-то, я — организатор, который на свои кровной проводит очень выгодный для Союза концерт». «И что вы будете делать?» «Зачем мне что-то делать?» — улыбнувшись, произнес я. «Когда я налажу производство наемников и займу место Маргарет, то обязательно припомню им этот замечательный факт». «Жестоко. А вы уверены, что потянете? Это очень тяжелый бизнес». «У меня уже есть хорошая команда для того, чтобы все провернуть», — ответил я. «Господин Матидзуки!» — раздался в динамике голос красавы. «К нам приближается пять сабов республиканских ВВС. Какая модель 35-й. пятый». Саб СААП-35 Дракен. Шведская игрушка, разработанная в середине 50-х годов и самонадеянная, именуемая сверхзвуковым истребителем. Президент настолько крут, что отправил для перехвата Левиафана и двух летающих танкеров пять старинных ведер с болтами. «Где он их достал?» «В музее авиации?» «Что будем делать?» — осторожно поинтересовалась Дубровская. Подождем, Они в любом случае не причинят вреда. А начинать мясорубку первыми в чужой стране — мавитон». «Хорошо». В конечном итоге ведра подлетели довольно близко. Сперва предупредительно махали крыльями, что, мол, они нам сейчас наваляют. Но лично я, глядя в монитор, видел лишь полную безысходность. Ребята знали, что их ждет, Но приказ есть приказ. Вы, военные, люди подневольные. Даже немного жаль их, но такова жизнь». Получив приказ, они, недолго думая, отлетели на небольшое расстояние и пальнули по танкеру. Сработала встроенная система ПО, и ракеты даже не успели задеть энергетический барьер. «Огонь!» — холодно произнес я. Драконы продержались 30 секунд. Видимо, отличные спецы. Наблюдая за тем, как обгоревшие останки падают вниз, Я еще раз убедился, что технологии рулят. Все приплыли, комарики, усмехнулась Дубровская. Господин Мадидзуки, ко мне вновь обратились из динамика. Замечен мощный всплеск энергии на 10 часов. Тепловизоры, Power Rate сходят с ума. Твою мать, выдохнул я. Они готовятся стрелять. Куда вы? взволнованно спросила Дубровская. Отгонять разбушевавшихся тварей, ответил я и зашел в лифт. Грейс, срочно в ангар! Ты мне нужна. «Сейчас буду», — ответила она. «Снаряды не смогут пробить энергетический экран. Ракеты будут выведены из строя обманками или ПВО-системами. А вот луч мощнейшей энергии от явления мог нехило так потрепать наш крейсер. Тратить силы бойцов я пока не намерен. Они мне еще пригодятся для решающего рывка». «Да и к тому же, зачем? У меня для подобных дел есть грейс». Встретившись в ангаре с хранительницей, мы вылетели из крейсера. Я быстро определил в радиусе двух километров сеть новых сигнатур. Конечно же, это были явления. «Грейс, видишь?» — спросил я. «Да». «Четыре слева». «Будет исполнено». Вон пулей полетело в сторону небольшого скопления, а я направился к трем оставшимся. «Большая концентрация энергии», — предупредила Кэрол. «Рекомендовано включить барьер». Однако сообщение пришло слишком поздно. Энергетический луч с мощным треском полетел в мою сторону. Поставив соту, Я едва смог сдержать поток. Чёрт! Это что за хрень? «Неизвестная техника. Информация отсутствует в базе данных». «Отлично!» Взяв всю волю в кулак, я начал сопротивляться напору. «Эхо-4! Как слышно?» «Это эхо-4! Слышь хорошо! прием! ответил красава. «Давайте повыше. Тут жарко. Есть!» «Выполняется подготовка к маневру, произнесла Кэрол. «Отлично!» а я в это время уже добрался до первого и, всадив ему в шлем, сайшиновый резак, отбросил тело вниз. Второй не успел выстрелить, так как я оказался рядом слишком быстро. Третий вернулся но я успел поломать ему шлем, видимо, система наведения приказала долго жить, и дружище выстрелил наугад. эхо четыре! вы там как?» Все в порядке. Держимся на высоте пять половиной». «Хорошо», пробив защитный барьер явления, Я схватил его за руку и, потянув к себе, свернул шею. «Грейс, что там?» «Хозяин, тут что-то странное!» — рассеянно ответила она. «Да ладно!» Резко развернувшись, я полетел на ее сигнал. Судя по сигнатуре, одно явление каким-то совершенно невероятным образом осталось в живых. Только вот почему Грейс ничего не делает? Подлетев к ним, я и правда увидел странную картину. Оставшееся в живых явления. Образовала вокруг себя нечто вроде угловатого ярко-фиолетового барьера. такая сфера из маленьких сот. Грейс наносила мощные удары и стреляла лучами красной энергии, но барьер все с легкостью удерживал. «Справка», — начала пояснять Кэрол. «Судя по всему, к этому явлению были применены части ДНК магнитара-защитника. Мощнейший энергетический слой выдерживает любую сейшиновую физическую атаку». «Понял. Переходи на батарейку». «Дополнительный источник питания подключен. Система поглощения сайшина отключена». «Грейс, приготовься стрелять!» — приказал я, вытащив из кармана одну очень полезную штуку. Не думал, что придется использовать так быстро, но, с другой стороны, почему бы и нет?» Хранительница отлетела назад и приготовилась к выстрелу, а я нажал на кнопку активации мобильного блокиратора. Энергетическая сфера тут же исчезла, а явление полетело вниз. Ярко-красная вспышка буквально расщепила его тело, превратив в темно серый дымок. «О, даже пепла не осталось Новый всплеск энергии! Полтора километра отсюда!» — воскликнула Кэрол. Фиолетовая вспышка ударила по глазам, и мощный луч пролетел в сторону кораблей. это эхо Аэха-4! Вызывай Альфу! Как слышно!» «Говори!» «У нас вышел из строя энергетический барьер!» «Повторяю! Вышел из строя энергетический барьер!» — воскликнул голос в динамике. «Грейс, за мной!» — произнес я и, устремившись к новой точке, вновь связался с крейсером. «Эхо-4, есть физические повреждения?» «Нет, все корабли целы. Мы успели совершить уклонение, и лучше врезался в нижнюю часть барьера. Перегрузка вырубила концентратор, отвечающий за защиту. Ориентировочное время ремонта — 7 минут». «Уклонились? На скорости света, что ли?» «Видимо, он целился в грузовой и топливной отсеке», — спокойнее ответил пилот. «Блин, а ты и правда красава! Стараюсь, босс!» «Мы прикроем вас на время ремонта», — ответил я. «Мария, выпускайте на подмогу 20 пилотов. Пускай помогают ПВО, в случае чего». «Есть!» — тут же отозвалась она. «Грейс, видишь его?» «Пока нет. Он исчез из диапазона обнаружителя». «Это я вижу. Ищи по запаху». «Приступаю», — ответила хранительница и начала принюхиваться. «Вот ублюдки. Специально выпустили приманку, чтобы прицелиться. Знали, что диапазон обнаружителя всего 2 километра. Правда, снайпер из него получился так себе». Грейс довольно быстро нагнала его и, свернув шею, полетела обратно ко мне. Вокруг Левиафана уже курсировали серый каф, но пока никаких новых проблем не предвиделось. До посадки осталось меньше пяти минут, поэтому пришлось отдать приказ о максимальном замедлении и плавной посадке. «Приближается звеной шести торнадо», — предупредили из динамика. «Ну, конечно, не прошло и минуты». карл посмотри, что внизу». «Три танковые бригады, две гаубичные артиллерийские батареи». Одна зенитная ракетная батарея. Плюс вижу 6 БТР. Вывожу информацию на интерфейс. Принял. В конечном итоге нас ехали встречать. Челленджер-2, британский основной боевой танк в количестве 6 штук. Меркава МК-4, танковый привет из Израиля в количестве 5 штук. АМХ-56, Леклерк, основной боевой танк Франции в количестве 6 штук. Две батареи по три штуки американских гаубиц «Паладин» и четыре шагохода «Прометей» с крупнокалиберными зенитными установками и ракетами. Просто шикарно. Ребята явно ждали гостей. Однако, вспоминая стычку с «Легионом» в Российской империи, разметать всех республиканских выскочек мне явно не составит труда. Уж очень много они поставили на то, что явлением такие удастся нас сбить. «Эхо-4, все силы направить на уничтожение самолетов! «Есть!» «Грейс, айда за мной! Расчистим посадочную площадку!» Увы, даже самые современные танки и шагоходы не могли уследить за квазаром и хранителем. После тренировок с новыми сверхзвуковая скорость стала для меня чем-то обыденным. То, что, по сути, в порядке вещей. Республика явно не могла себе позволить дорогую военную технику, которая могла хоть что-то противопоставить сильнейшему метачеловеку. Приземлившись в ста метрах от надвигающейся стальной угрозы, Я представил зону поражения, набрал полный легкий воздуха и... Вот оно. Ощущение невероятной мощи, что струилось по моим венам и заряжало каждую клеточку моего тела. По земле прошла легкая вибрация, еще чуть-чуть. Вот я уже вижу, как в нас летят снаряды, а затем с диким грохотом земля начинает сотрясаться, поднимая в воздух огромное облако пыли. Увы, все прошло быстро. Я бы даже сказал «моментально». Не было всех этих медленных содроганий и барахтания на поверхности из последних сил. Несколько сотен тонн металла, в мгновение ока, провалились под землю, оказавшись в ловушке. Грейс, твой выход! произнес я. Хранительница лишь молча кивнула и, подлетев к развороченной земле, несколько раз прошлась своим фирменным ярко-красным лучом. Мощный взрыв ударил по ушам, и металлические ошметки впемешку с кусками земли разлетелись в разные стороны. Инженерный гений вверх конструкторской мысли и огромные ресурсы. Все это просто разбивалось о суровую реальность нового мира. Глядя на то, как черные клыбы дыма медленно поднимаются в небо, я начал осознавать, насколько метанаемники могут быть востребованы. Зачем танк? Зачем все эти гаубицы? Зачем высококачественная и продуманная техника со всевозможными системами, когда есть метачеловек? эхо четыре! что там у вас?» — поинтересовался я продолжая восторгаться ужасающей картиной разрушения. «С торнадо разобрались! Ждем подтверждения посадки!» — ответил красава. Корол скан!» «Выполняю. Все чисто. эх 4 приземляйтесь в указанном месте. Вас понял!» Огромные махины, свистя реактивными двигателями, медленно опустились на широкое поле. Говорят, что совсем недавно тут были пашни, однако из-за вируса, который разрабатывали в лаборатории неподалеку, эти земли стали бесплодными. Тут ничего не росло, кроме темно зелёной и острой травы, которая с глухим звуком шкрябала биреаревые пластины на сапогах. Если посмотреть сверху, то было видно, что некогда обрамлявшие эти поля деревья теперь превратились в мертвый сушняк. «Эхо-1. Обеспечить защиту периметра. Эхо-2. Немедленно раскинуть лагерь. Эхо-3. Установить связь с разведкой. Так точно!» все всё-таки начало мне определенно нравится», злобно усмехнувшись, произнес я. Сперва внутри меня клацало неопределённое волнение. Знаешь, вот, самую малость. Но сейчас я уверен на все сто процентов. Эта операция уже выиграна. — Эм, босс, — послышался голос красавы, но уже не в динамике, а вживую. — У меня тут, это, заёц! — Чего? Повернувшись, я на мгновение завис, ибо внутри все сперва замерзло, а потом закипело. — Да твою ж мать! Ну как так-то? Пилот вел ко мне Томека. Мальчишка, весь перепачканный в масле, понурив в голову, тащился волоком. Нашел в машинном отделении, когда ремонтировали щитки», — ответил красава, пихнув мальчишку вперед. «Понял», — вздохнув, ответил я. «Скажи мне, у тебя инстинкт самосохранения вообще есть?» «Господин Матицуки, я просто хочу помочь», — он жалобно посмотрел на меня. «Без помощи сил сопротивления вы не справитесь». «Видимо, это сейчас у детей мода такая» ну влезь куда не просят ладно если тебя не убьют тут то потом по приезду домой тебя прикончит кицуны и меня заодно прикончит ладно зайц пойдем на борт отмоешься да найдем тебе новую одежду простите господин Матидзуки, я буду вас слушаться еще бы куда ты денешься эх куда потом я оденусь от кицуны я посмотрел на грейс дорогая отправь на это сообщение что пацан у нас но сделай это так, чтобы моя смерть потом не была слишком жестокой, ладно?» «Я все сделаю, хозяин», — ответила хранительница. «Ох, зоёц!» — я приобнял Томека за плечи и повел в сторону крейсера. «Что же тебе дома-то не сиделось?» Ступор от непонимания и ужаса охватил тело княжны. Она пыталась двинуться, но ничего не получалось. Когда шлем раскрылся, девушке на миг показалось, что все это сон, просто какой-то нереальный кошмар. Но, увы, все-таки это была самая настоящая реальность. Перед ней стоял Ичеро. Но было в нем что-то не так, что-то совершенно не так. Глаза холодные и совершенно безэмоциональные. Лицо еще пыталось выдавить злобу но получалась какая-то жуткая гримаса. В общем, это мог быть кто угодно, но только не «Чего застыла, страняшка?» — прорычал он, и, нацелившись с нее рукой, выстрелил ярко-белой сферой. Княжна едва успела поставить барьер, но удар был слишком сильным. Её отбросило и прокатило по полу, как тряпичную куклу. Нет, это точно не он. Ведь тот, кого она так безумно любила, ни за что бы с ней так не поступил. Видимо, очередной оборотень превратился в Черо и хотел его подставить. Кто ты и какого черта делаешь? Император скостовал огненную сферу и строго посмотрел на двойника. Я тот, кто изменит мир навсегда, да и за мной, старый. Нам нужно снять небольшое интервью, прежде чем запустим фейерверк, и чтобы без фокусов. лжей Черо указал на выход. Клянусь, если ты не будешь рыпаться, я оставлю твою новую и эту никчемную принцессу в живых. Никчемную! растерявшаяся от неожиданности княжна резко взяла себя в руки. «Люди не равны. Ты должна знать и понимать это!» Словно мощный гром в голове девушки прозвучал голос отца из воспоминания. «Ты выше их! Никогда даже не смей позволять кому-либо смотреть на тебя свысока! Ты — моя главная дочь! Ты та, кто поведет за собой империю! Ты выше всех людей!» и даже твой мимолетный взгляд в их сторону — чистое должение, Не больше. «Именно. А что ты можешь мне сделать, будущая императрица? Ты всего лишь никчёмная шавка», — усмехнулся лжей Чаро и швырнул в нее небольшой пучок энергии. Княжна резко поднялась и, отбив технику, злобно посмотрела на него. «Нет, это точно не Чаро. Не было того самого очарования. Не было дрожи внутри, лишь ненависть». Страшная и лютая ненависть, которая напомнила княжне тот день, когда она пыталась убежать из тюрьмы. Постоянно рассчитывать на кого-то — залог фиаско. Нужно уметь постоять за себя в любой ситуации, иначе какая же она пара к Вазару? «Значит, ты, ничтожество, посмел поднять руку на меня?» прорычала она, чувствуя, как ярость закипает внутри нее. «Сказал же, сиди тихо! До тебя, шавка, очередь дойдет позже!» проворчал Жей -Чиро. Никто и никогда не смел так разговаривать с ее высочеством. Никто и никогда больше не посмеет ее запугать. Человечная часть княжны вновь спряталась, давая волю ее темной стороне. Как тогда, в тюрьме. Только если Лариса была невольницей, которую использовали, то этот упырь вообще не заслужил жизни. Пай, девочка, ушла. А вот то, что копилось в княжне уже долгое время, наконец-то пробилось к рулю. Из её рук начали вырываться ярко-фиолетовые молнии, С жутким скрежетом облизывая пол, по предплечьям вновь пошли уродливые темные корни. Шавка тут только одна! Мощное фиолетовое пламя тут же охватило тело двойника, который попытался вырваться, но ничего не получилось. Он попал в западню. Костюм заискрился, а оборотня начало трясти в агонии. Снежна перестала отдавать себе отчет, как будто внутри нее только что родилась еще одна личность, которая полностью состояла из мрака. Дворец вдруг исчез. Все вокруг покрылось белой дымкой, а до ушей девушки донесся мощный голос. Ты уверена, что справишься с этой силой? Ты еще кто? Удивленно спросила она. Это не важно, продолжал голос. Важен только твой ответ. Да или нет? Да! с уверенностью ответила княжна. Отлично. Очередной планетоид зажегся на небосводе. Жди. Еще немного, и мы увидим новую и очень яркую звезду, удовлетренно произнес голос и тут же исчез. Сочество! Прошу вас, очнитесь! Издалека раздался голос фусаваши. Княжна почувствовала, как острая боль медленно стекает по ее рукам, концентрируясь в кончиках пальцев. Ох! Она медленно открыла глаза и увидела императора, который сидел возле нее. Как вы себя чувствуете? Осторожно спросил он. Руки немного полят, Но вроде все хорошо. А что случилось? Да ничего такого. Нам нужно бежать. В смысле ничего такого? Княжна поднялась и с ужасом увидела, что вместо половины дворца зияла огромная дыра. Одни руины с дымящимися обломками. Это... Это я? Честно, я не знаю, как это получилось, но нам нужно бежать. Я сейчас приведу в порядок Канада. Пасаваши поднялся и направился к небольшой дыре в стене. А он? ярт не уверен, что от него могло хоть что-то остаться. Честно говоря, я видел много техник, но это. Император рассекся и потянул за ногу. Пускай вам лучший отец расскажет. О чем? Про настоящую Альфу Цефея. Что вы так смотрите? Думаете, что Матидзуки Ютака мне ничего не говорил? Как бы не так. Выдохнув, Фусаваш вытащил тело Канады, но то безжизненно скатилась на пол. «Мне пока сложно соображать, но я спрошу», — честно призналась она и, кое-как поднявшись, прохромала в сторону бедной Новы. «Она жива?» «Дышит! Просто ленится!» — с грустью улыбнулся император. «Так, ладно, я понесу ее. Резкий звук реактивных двигателей ударил по ушам, и в центр зала приземлилось еще три пилота в золотых каф. «Ах, вы сволочи!» — прорычала княжна, но энергии не было даже на банальный фаербол. «Ваше Величество, сопротивление бесполезно!» Очередной лжей Чаро открыл шлем и направился в сторону императора. «Ваши войска скоро потерпят поражение. Если вы немедленно не подчинитесь, то мы будем вынуждены приступить к уничтожению гражданских». «О, смотри-ка! А этот культурнее!» — улыбнулся император и щелкнул пальцами правой руки. «Однако и у меня есть для тебя небольшой сюрприз». Центральная стена с грохотом разлетелась, куски бетона, что стремились в разные стороны, добили последние древние вазы, которые чудом уцелели после странной атаки княжны. Зато на арене показался новый герой. Сбив всех лжей, чарос ног, в центре зала приземлился миниатюрный каф серого цвета. «Отлично!» — прорычал один из двойников и, закрыв шлем, пошел в атаку. Однако загадочный карлик в мгновение ока скастывал мощное синее пламя и затем вжал всех троих в пол. «И вы, сверхновые, не льстите себе! произнес неизвестный воин с скрипучим компьютерным голосом. Его руки обывало светло-синее пламя, которое взметнулось в воздух, а затем мощным смерчем накрыло все трекав. Костюмы начали плавиться и в итоге просто превратились в непонятную бурлящую жижу. «Дело сделано!» — отрапортовал карлик. «Так, все живы!» У нас тут небольшая атака клонов наметилась». «Клонов?» — переспросила княжна. «Так это все таки клоны и чаро? «Ага. Их там целая точа летает. Даже немного жаль, что оригинал покинул нас». Искутанный голос преобразился, а крышка шлема отъехала наверх. «Неожиданная встреча, не правда ли?» «К... Кинтян?» Княжна вновь была шокирована. «Да, это я», — ответила она, а затем подбежала к Канаде императору. «Вставай, ленивая жопа! Ты с ума сошла? Они тебе даже не ровня!» «Ах!» <связывая> — потеряя ушибленное место, Сузуки-сан медленно поднялась. «Аккуратнее с ними. Эта хрень контролируется и шин, и эмоциональный фон. Я чуть не подохла только что». «Грош тебе, цена! Чуть не подохла!» <связывая> — разочарованно отмахнулась Кентян. «Ваше Величество, берите княжную и бегите в бункер. Ваша семья уже в безопасности, а я помогу клану теней и корпусу». «Давай!» — лысоваши протянул руки у Саши. Пойдемте вас, высочество. Да, наши семьи сейчас не в ладах, но я ни за что не прощу себя, если с вами что-то случится». «Ну, а как же...» «Так, давайте без фанатизма идет. Вы и так много потратили. Вам бы восстановиться. Да и к тому же, пускай этим занимаются профессионалы. Мы им там будем только мешать». Император бесцеремонно поднял княжну и повел в сторону старого шкафа. Агава Сан, Судзуки Сан, я рассчитываю на вас. Те лишь молчики внули и убежали в сторону развалин. Что это было? Спросила княжна. Э, забавно спрашивать такое сразу после того, что вы учили с моим домом, усмехнулся он. Я все покрою? Нет, это лишнее. Вы спасли мою жизнь и главное, жизнь Судзуки Сан. Я и так в безмерном долгу перед вами. И все же... Что там с кинтян? Она же гамма. Причем, судя по уровню владения, весьма посредственная. Ее фишка это боевые техники. Но сейчас я почувствовал невероятный прилив энергии. Это уровень сверхного, если не выше. Но про ее вспышку я ничего не слышала, хотя напрямую подключена к реестру. Понимаете, жизнь сложная штука. И учитывая то, что с августа на наши головы стало падать слишком много ужасных проблем, я решил немного подстраховаться. Император подбежал к бронированной двери и быстро ввел код. «Мы можем бесконечно долго рассчитывать на одного лишь Черо. Он, как и всегда, с целью защитить своих близких, обязательно разберется с угрозой. Но я считаю, что это очень эгоистично и неправильно. Поэтому в октябре мы решили разморозить один старый проект. Шенигами. Явление, использующее концентрированные техники заряженных частиц. Их запретили к использованию в девятнадцатом году. Отец рассказывал мне про трагедию в Киото. Неужели это оно?» Кинтян с детства обучалась у Судзуки Дано. Она была его лучшей ученицей. Канада на самом деле ее терпеть не может. Ревнует своих родных. Ой, ах, но Кинтян талантлива и очень послушна. Она без особых проблем смогла подчинить себе легендарный удар клана Судзуки. Она... Он каким он должен быть!» «Это не отменяет того, что вы сделали из нее бомбу!» «Да и к тому же, зачем?» «Для того, чтобы у Ичаро появился помощник в этом нелегком деле!» «Помощник?» — нежна резко остановилась. «Вы ведь врете. Знаете, что я чувствую!» «Ах, ладно! Я расскажу вам правду, но при условии, что вы не будете тормозить!» «Тут до лифта недалеко осталось! Идёт?» «Идёт!» Они вновь побежали по узкому коридору, ведущему вниз. «Наши интересы, мои и господина Матидзуки, довольно часто расходятся, и расходятся кардинально. И не мне вам говорить, что политика — вещь грязная. Вы тайком от всех создали щит. Даже нет. Ладно бы щит. Это оружие, причем достаточно мощное, чтобы подчинить себе квазара». «Пока я ничего не говорил о подчинении». «Пока». Княжна тут же высвободилась из руки императора. «И? Когда вы хотели обо всем рассказать Союзу? Вы хоть представляете, сколько проблем у вас будет после того, как видео попадет в сеть? А оно попадет? Вы ведете себя как типичный представитель преступного синдиката». «Повторюсь, политика — это очень грязная вещь. Если мне нужно тайком сделать ядерную бомбу, я ее обязательно сделаю. Думаете, ваш отец не проводит тайные эксперименты? В противном случае, откуда эти ребята?» Это террористы, причем довольно масштабные. Я не уверена, что хоть у кого-нибудь хватит наглости полезть в открытую против Японии. Тайсё? Маргарет? Да кто угодно. Если бы не кинтян, мы бы уже оказались в лапах у этих ублюдков. А что им надо, я так и не понял. Стоп! Что это? Пусаваша резко остановился. Аварийные лампочки с треском заморгали, и в пяти метрах от княжны обрушился потолок. Закашлившись от поднявшейся пыли, девушка нащупала фусаваши, и они прижались к стенке. Обломки медленно разъехались в разные стороны, и к ним вышел очередной клон в золотом каф. «Мы же вас предупреждали», — злорадно улыбнувшись, произнес лжей Черо. «Сопротивление бесполезно. Как бы сильно ваш дворец ни охраняли, а мы все равно найдем брешь». «Что вам надо?» Император вышел вперед и заградил собой княжну. «Просто скажите!» Возможно, нам удастся прийти к консенсусу? Народ уже вышел на улицы с палками и шокерами. Если вы продолжите убегать и прятаться, мы начнем сжигать их заживо. Нам необходимо, чтобы вы в прямом эфире объявили о том, что Японии больше нет, и что вы отказываетесь от своего титула великого государя. Неужели это так сложно? Мой народ не поверит в это. Поверит, после того, как мы сожжём несколько улиц. уже Лжейчаро попытался схватить фосуваши но тот ловко выкрутился и оттолкнул его техникой. «Ваше высочество! Бегите!» — прокричал император княжне. Ее мы тоже не оставим в стороне!» — прорычал клон. «Распотрошим в прямом эфире. Сделаем с ней то, чего у Тайсё не получилось сделать с вашей дочерью. Но не переживайте. Если вам плевать на простых людей, мы рано или поздно пробьем защиту и вытащим всех ваших родственников. Будем убивать медленно. Скоро сюда подтянутся все военные силы Японии. И что тогда?» «Не подтянутся! Мы установили мощный барьер вокруг города, так что даю вам 5 секунд на то, чтобы сдаться!» Со стороны завала вылетело небольшое облако пыли, а затем невидимые руки схватили лжей и улогли во мрак. Жуткие крики, брызги крови. А затем из темноты в коридор вылетел помятый золотой шлем. «Вы тут как?» — отряхивая перчатки от крови, в свете аварийных фонарей показалась Китсуне в своем страшном каф. «Живы?» «Мы пока держимся. Как там на поверхности?» «Ну, честно говоря, ситуация так себе. Мы их разделили, но одной кентян на всех не хватит. Канада и Хару тоже скоро начнут уставать. А мы еще и половины не перебили. Гвардейцы и клан Теней несут потери. Но самое страшное — эти золотистые ублюдки занавесили город огромным куполом. Подмога к нам просто не попадет. «Штаб гвардии сейчас ищет варианты через коммунальные сети, а я пришла за вами». «Нет. Сейчас главное — избавиться от агрессоров. Они хотят, чтобы я в прямом эфире отказался от титула. Дело плохо». Еще как плохо. Честно даже представить не могу, кто на такое решился. Уровень явно не Тайсё и не Маргарет». «Понял. В общем...» Позади вновь раздался грохот, и с потолка вниз огромными кусками осыпался потолок. В коридор вылетел еще один золотой каф. Так, прошу меня простить, Кицуна растолкала императора к книжну а затем пулю стремилась к двойнику. Как же я давно хотела тебя прикончить, но все никак не могла. Все же я люблю тебя и не посмею никогда поднять руку, но тут. Внешность та же, но человек совсем другой, да еще и агрессивный. Господи, спасибо! Скрипя металлом, воительница с дикими воплями голокла лжей наверх. Камнем мощным гулом осыпались вниз, заблокировав последний путь на поверхность. Замечательно! Обреченно выдохнула княжна и, подойдя к завалу, попыталась хоть что-то раскопать. Что я могу сказать? Идите сюда, хотя бы попытаемся. Город превратился в самый настоящий бурлящий котел. Лу почти доехал до района Кицуне но на дороге столпилось слишком много автомобилей. Осознав, что токийский рыцарь улетел в командировку, народ поднял настоящее восстание. За императора и страну обычные граждане начали вооружаться и выходить на улицы, угрожая захватчикам расправой. Только вот большинство из них не понимали, что именно прилетело в город. А вот Лу узнал. Даже больше. Он принимал участие в создании проекта «Воитель». Эдакие ручные мини-сверхновые — которые запрограммированы на уничтожение всего живого. Увы, активированное тело без энергетического слепка живет около недели. Но все это компенсировалось силой и количеством. 500 боевых единиц выдержит ли Токио? Очень спорный вопрос. Да, корпус, по сути, был куда сильнее обычных заряженных болванчиков, но те могли просто задавить количеством. В общем, времени было в обрез. Поняв, что дальше на машине Лу просто не проедет, Ученый бросил свой старенький форт и побежал пешком. Конечно, можно было начать кричать о том, что все эти транспаранты «Мы вам не жертвы» и «Убирайтесь домой» не помогут против бездушных клонов. Однако был ли в этом смысл? Что может один скромный ученый против толпы? Он же невеликий оратор, верно? Протиснувшись через бесновавшуюся толкучку, Лу наконец-то вышел к воротам. Охранник лишь махнул и жестом пригласил зайти внутрь. Ученый благодарно кивнул — а затем направился к дому, куда разместили Роузи и Элизабет. «Эх, надеюсь, они дома», — выдохнул он, и, забежав в подъезд, поднялся на нужный этаж. Позвонив, ученый с трепетом вслушался в тишину, наивно думая, что сможет распознать шаги. Минута ожидания длилась словно бесконечность. Наконец-то замок хрустнул, и мощная дверь открылась. «Добрый день», — Элизабет открыла рот от удивления, а затем просто прыгнула на ученого и обняла. «Почему так долго? Тише! Луко как отпихнул девушку от себя. Я тоже скучал, но пришел по делу. Блин, из-за этого бардака? Да, я войду. Конечно, конечно. Элизабет взяла ученого за руку и провела в квартиру. Роуз, у нас гости. А? В прихожую выбежала миловидная блондинка в домашнем халатике и дружелюбно улыбнулась. О, вы же тот самый иллюзионист! Ты все рассказывал мне о вас? и фотографии показывал. А? Хотел меня сжечь? Нет, просто выпотрошить, хихикнула она. С чем пожаловали? «Девчат, если честно, то разговор серьезный. Лу снял куртку и повесил на крючок. В общем, я насчет того, что происходит. А чего там? Ну, люди вышли протестовать. Гвардия уже совсем разбирается. Я даже видела девчонок из корпуса. А скоро еще и вечеро подлетит. Все будет хорошо, заверила его блондинка. «Боюсь, что и Чаро не подлетит. Он сейчас в Горноярской республике». «А, точно!» — Элизабет подключилась к разговору. «Рео, что ты такое говорил?» «Дерьмо!» — возмущению Роузи не было предела. «И что теперь с нами будет?» «Э, то есть ты рассчитывала только на него?» С грустью усмехнулся ученый. «А вы бы видели его в деле. Такая жуть кошмарная. И вообще он урод, и козел. Но мы все равно в него верим». Он никогда не оставит бедный город в заднице. Вернее, я так думала, — растерянно ответила блондинка. — Что же, пришло время заменить вашего хозяина. — Так говорите, как будто он настоящий супергерой. Но мы-то знаем правду. — Дело не в том, кто герой, а кто нет. Вечерой сентября убирал дерьмо, которое позволяло устраивать тут фасаваши. Мы можем быть эгоистами и забить на это. Однако если город разнесут черту матери, те гарантия того, что мы выживем. «Да, в ваших словах есть крупица истины. И что вы хотите?» «Гвардия, корпус и клан теней сейчас вовсю разбирается с силовиками. Город восстал. Полиция не справляется. Я хочу, чтобы вы немного помогли нашим ребятам защитить гражданских. Да, то, что они вот так встали в позу и вышли на защиту города, это, конечно, похвально, но их уничтожат, просто сожгут. Вы же понимаете, что это неправильно?» Ох, опять супергеройничать, обреченно вздохнула Роузи. Ты никогда не супергеройничал, с чего бы? усмехнулась Элизабет. Но-но, я вытаскивала княжную из тюрьмы. В общем, опыт у меня есть. А ты сиди тут и не высовывайся. Осталось только придумать, что одеть, задумчиво произнесла блондиночка. Из злодеев в герои. Шик. Нет, Роузи, вздохнув, Лу вытащил из нагрудного кармана шприц с ярко-фиолетовой жидкостью. Ты не справишься, одна. «Что? О, нет-нет-нет. Я не дам шпиговать свою лучшую подругу всякой дрянью. Послушайте, я видела Маргарет. Она и так сделала из нас черт знает что. Я больше не дам Элизабет страдать из-за этого дерьма. Да и к тому же, вы хоть и были с ней добры, а все же использовали ее в роли лабораторной мыши». «Да, я это и не скрываю. Но сейчас у нее есть реальный шанс загладить вину перед человечеством. Из убийцы стать городским спасателем». «Это ли не здорово?» — возразил ученый. «Нет, не прокатит. Можно помогать людям и без суперсил. Я не позволю. Прости». Элизабет уверенно посмотрела на Роузи. «Мистер Лу прав, и это будет мой выбор. Ты помогла мне увидеть новый путь. Доказала, что в мире есть много хороших вещей. А я накосячила, сильно накосячила. Я была ведомой игрушкой в руках маньяка. Я погрузилась на самое темное дно» без надежды на то, что смогу оттуда выбраться. Но сейчас все изменилось, и, может быть, хоть так я смогу принести немного пользы тому миру, который ты для меня открыла». лизи Роузи с ужасом посмотрела на подругу. «Мы же можем погибнуть там. Можем. Но мы обе знаем, что совершили много всякого, особенно я. Так что остается только взять и сделать». «Взять и сделать?» — блондиночка не выдержала и, подбежав, стиснула Элизабет. Значит. Пойдем вместе и до конца? Будем прикрывать друг друга?» «Да, вместе и до конца», — кивнула она, а затем повернулась к ученому. «Мистер Лу, я готова». Айрис суетливо бегала по имению, впихивая все необходимое в чемоданы. Но больше всего ее волновал один единственный вопрос. «Куда подевался Томик?» Его не было видно уже несколько часов, как сквозь землю провалился. А госпожа дала четкие указания спрятать детей и собаку в бункер, а затем ждать вместе с ними, пока вся эта ситуация не разрулится. Если же кто-то посмеет напасть на бункер, безоговорочное уничтожение противника. «Лин! Лин! Ты посмотрела в подвале?» — позвала Айрис, утрамбовав вещи в чемодан и поставив его в коридор. «Да, но...» — девочка виновато опустила глаза. «В общем, я не думаю, что нам стоит его искать». «Не поняла. Это еще почему?» — удивилась Айрис, подхватив Балта, который уже разросся до добротного собакена на ручке. «Это и что еще за новости дня?» «Прости, Айрис, если я рассказала бы раньше, то Найт меня бы точно уничтожила. Да что там такое?» «Дело в том, что я помогла Томику попасть на корабль». «Что?» — хранительница чуть не упала в обморок. «Ты издеваешься? Лин! Он же маленький мальчик. Он там не выживет. Выживет. Томик вернется к нам, я знаю. Просто Найт бы не поняла. Он нужен, Ичиро? В той стране там все очень сложно. Без Томика операция может надолго затянуться. А Ичеро очень нужен здесь. Без него придется тяжко. Прости, я не могу говорить. Эргосфера, виновато вздохнув, ответила Лин. Господи! Айрис поставила болта на пол и присела рядом с девочкой. Давай ты пообещаешь, что, несмотря ни на что, ты больше не будешь врать, хорошо? Ситуация, честно говоря, лучше не стала. Я очень переживаю за Томика, а госпожа и вовсе закатит скандал. Но мы подготовим контр аргументы Главное, больше никакого вранья. Знаешь, как я сейчас испугалась, что он убежал в город. Видела же, что там творится. Видела. Но Томик сейчас в безопасности, и Чаро его защитит. Ладно, горе луковое, пойдем. Подхватив Балта в одну руку, а второй, взяв Лин за маленькую ладонь, Айрис повела всех к лестнице. «Даст Бог, и это переживем. «Обязательно переживем. Даже не сомневайся. Просто Томик сейчас очень нужен, и чуро. Люди никогда не встречаются просто так. Каждый человек в нашей жизни для чего-то нужен. И я отличаюсь от всех лишь тем, что знаю, кто и для чего нужен. Тебе, наверное, сложно это понять. Еще бы. Ведь я же не вижу будущее. Но если еще хоть раз соврёшь...» «Голди будет с тобой заниматься историей не три, а шесть раз в неделю, поняла?» — строго произнесла хранительница. «Ой, все, больше никакого вранья, только не история». «Вот и славно», — открутив колесо, Айрис открыла защитную дверь. «А теперь будем паиньками и спокойно переживем весь этот внезапный кошмар».